Глава 291. «Все гнило в датском королевстве». «Герцог третьего уровня? Третьего уровня? Третьего?» Это действительно казалось удивительным, и Уилла можно было понять. Считай, он наблюдал за рождением того, кто будет сопоставим по силе с ифритом. А учитывая, что дело происходило на 24 этаже, то и сильнее. Может, этому культу нужна вовсе не жертва, а будущий воин? Глядя на спящего ребенка, Ворон не знал, что и думать. К счастью, у него был тот, кто мог ответить на интересующие его вопросы. Нужно лишь правильно их сформулировать. Как много доверено тому, кто является лишь пешкой. Правда, этот тип знал имя заказчика, что тоже было непонятно. Только идиоты действуют напрямую. Какова вероятность, что Лордом тоже управляют из теней? Уилл пытался придумать вопрос, на который точно получит ответ, да так, чтобы в случае чего шанс не пропал впустую. О, насколько полезен может быть мусор? Уилл посмотрел в глаза, наполненные злобой, и продолжил рассуждать слух. С одной стороны, цель похищения не так уж важна, ее можно узнать иными способами. С другой, если получится узнать все сейчас, то, возможно, получится предотвратить нечто более глобальное. Только вот знает ли этот кусок дерьма цель или нет? Ты сдохнешь, тварь. Не я, так другие придут по твою душу, твою семью. Всех их продадут в рабство, и тогда ворон глядя на врага, стоявшего на коленях сверху вниз, тихо ответил, «Ты даже не представляешь, как я буду рад их встретить!» «И да, не смей открывать рот ублюдок, пока я не задал вопрос!» «Ты покойник! Покойник! Понял меня? Босс тебе из-под земли достанет!» Разбойник, едва сдерживая порывы спороть ему горло, садился на корточки, повторяя, «Ты меня не слышал! Не смей открывать свой рот!» Однако его угрозы не достигали цели, и враг продолжал верещать что-то о карии, судьбе сестры, матери и всех близких, которых его сподвижники похитят и продадут в пиратские и прочие притоны. Он захлебывался злобой, но рьяно верил в то, что говорил. Нужно заканчивать с этим. Глядя на бессильного противника, ворон скривился и обернулся к свободным, которые уже успели закончить с остатками работорговцев. «Эй, пока я его не убил, может, у вас есть вопросы, ответы на которые нужно знать в первую очередь?» «Спроси, где их логово, а точнее, где они держат всех своих пленников». «А, хорошая мысль». «Почему я сам до этого не допер?» – подумал парень, а затем вновь взглянул на ребенка. «Ну, после такого все отходит на второй план. Где вы держите пленников?» Ответ поражал подробностями. Мужчина называл места, и параллельно на карте ворона появлялись метки обозначенных территорий. Когда тот закончил, перед разбойником выскочило сообщение. «Внимание! Вам доступно редкое задание. Рассадник преступности». «Описание. Найдите места содержания пленных рабов в перечисленных локациях и освободите их. Защищено 0 из 14. Награды по завершению плюс 300 тысяч очков опыта, плюс 1 тысяча очков влияния, плюс 2 очка навыка. Принять? Да? Нет?» Подошедшая Даяна, услышавшая, что мест держания рабов более десяти, стиснула зубы и, сжав кулаки, еле сдержала себя, чтобы не убить находившегося и без того на краю смерти врага. «Для чего вам нужен был ребенок?» Она не знала, что пленник не сломался под пыткой и что отвечать на вопросы его заставляет не страх, а сильная магия незнакомца. «Это бесполезно». Ворон выпрямился и, вытянув руку, остановил собиравшуюся выбить признание женщину. «Да и твой вопрос подсказал мне, в каком направлении действовать». Уилл усмехнулся. Все складывалось как нельзя лучше. Когда Даяна спросила про пленников, в голове разбойника что-то щелкнуло. Требованием для использования темного обвинителя было спасение 100 тысяч людей. Пусть такое количество рабов вряд ли наберется, но есть еще те, кого он ненавидел сильнее – покупатели. Наверняка в их подвалах найдется немало тех, кого нужно будет спасти – «Как мне найти ваших покупателей?» «Ты...» – зашипел противник, но голос правды заставил сказать все необходимое. «Внимание! Вам доступна уникальная цепочка заданий и пришел паук. Описание. В вами получена информация о том, у кого могут храниться записи сделок работорговцев. Найдите блошатинки. Принять? Да, нет?» «Черт, имя-то я знаю, а вот место расположения...» К сожалению, это был последний вопрос, и кинжал ворона перерезал горло жертвы, оставляя стойкое чувство незавершенности. Скрытый квест по спасению был зачтен, как только ворон предотвратил похищение. И именно поэтому Даяна охотно пошла на сотрудничество. Обыскав трупы, Уил, помимо всякой мелочи вроде материалов и походных принадлежностей, нашел довольно полезные вещи. Куб стабилизирующего поля. 3. Тип – расходный предмет. Ранг – редкий. Описание. Стабилизирующие поля были созданы умелым коллекционером, который охотился на редких монстров. Предмет создает подобие клетки из магической энергии, не позволяя жертве вырваться. Характеристики. Плюс 500% к сопротивлению физическому урону внутри и снаружи. Плюс 500% к сопротивлению магическому урону внутри и снаружи. Площадь действия – 10 квадратных метров. Время активации – 3 секунды. Длительность – 5 часов. Примечание. Не использовать в помещениях, размеры которых меньше объема куба. Не действует на противников, чьи размеры превышают фактически объем куба. Не работает против существ, способных использовать магию пространства и времени. Плюс бинокль Понбара. Тип аксессуар, ранг уникальный. Описание. Принадлежал охотнику Панбару, известному своими любовными похождениями. Характеристики – плюс один ранг к навыку идентификация, плюс 2237 золотых. Плюс один к осмотру. Вурен, разглядывая новый бинокль, тут же использовал его на парнишке, который спал, и широко улыбнулся. Однозначно идентификацию стоит качать. Наверняка многие игроки посвятили этому достаточно времени, и теперь у них есть преимущество перед остальными. Имя Йома. Ранг Герцог. Уровень 3. Здоровье 27400. Иммунитет. Магия крови. Магия тьмы. Интересно. Такая информация была очень полезна. Теперь можно было не делать лишних движений и атаковать тем, что точно сможет нанести урон. «Понимаю, что ты уже успел нас изучить, но я бы хотела представиться и еще раз поблагодарить тебя». Женщина, закончив заметать следы схватки, подошла к ворону и, обтерев руки тряпкой, протянула ладонь. «Меня зовут Даяна. Я дочь Ворака из семьи Роуро. -Ро. Спасибо, белый ворон, от нас всех». Уилл в ответ пожал ладонь и, убирая бинокль, оглянулся вокруг. Семь мужчин и три женщины стояли неподалеку и смотрели на них двоих. В их глазах все еще наблюдалось недоверие, но оно было направлено скорее не на чужака, а на собственную удачу. Слишком счастливое стечение обстоятельств для тех, кого жизнь поимела одним из самых жестоких способов. «Всегда рад помочь. Вы знаете, кто я?» «А должны?» Женщина, ранее приподняв, а теперь поддерживая мальчишку, прижала его к груди, взирая на спасителя с немым вопросом во взгляде. «Вы слышали о посланниках?» Уилл показал правую руку, на которой поверх перчатки сияло кольцо. Практически все NPC, с которыми он встречался, успевали быстро сообразить на этот счет, хотя свободные были слишком заняты своим спасением, чтобы разглядывать небольшую метку. «Ты посланник?» Голос одного из мужчин словно стал сигналом для остальных, и все взгляды тут же обратились к целой руке парня. я, стоявшая ближе всех, смогла первая разглядеть символ перерождения, и сглотнув, Тихо прошептала. Неужели? Пророчество начинает сбываться? Значит, слышали. Хорошо. Парень был рад, что не придется долго объяснять. Осталось попытаться до конца прояснить ситуацию, чтобы понять, стоит ли говорить, что он король или же нет. Так откуда вы? И самое главное, кто этот ребенок? Мы... Да, я нас собиралась было рассказать, но уровень отношения с остальными был не так высок. Ты думаешь, стоит? Мы ничего о нем не знаем. Одна из женщин, рука которой была перебинтована и покоилась на тканевой повязке, смотрела на Уилла. «Не спорю, он помог нам, но вот так сразу рассказывать все незнакомцу как минимум глупо. Гияра, он спас нашего молодого господина, этого более чем достаточно». «Господина?» Разбойник взглянул более внимательно на стоявших перед ним людей и увидел то, чего не заметил раньше. У каждого из них имелась татуировка одинакового герба на тыльной стороне ладони. Женщина, шрам которой теперь был виден более четко, покрепче прижала сонного мальчишку и начала отвечать на заданные ранее вопросы. «Мы из эль -Лако, точнее, из земель Шамиры». «И далеко это?» Название локации Ворону ничего не говорило. «Не очень. Два дня, может, три, не больше. Мы ждем товарища, отправившихся в Дограунд за припасами. Как вернуться, мы сразу продолжим путь». «Дограунд?» Парень взглянул на карту. «Я так понимаю, это тот город, который неподалеку?» Если бы не привлекший его шум битвы, то Уилл как раз бы уже покидал его. Да, мы не были уверены, что сможем избавиться от погони, но... Женщина посмотрела туда, где недавно лежали трупы. Теперь убедились, что недооценили этих тварей. Пахнет большим квестом. Да чего там, вонь стоит прям жуткая. К счастью, теперь у него было время на жизнь обычного игрока. Так почему бы и нет? Значит, вы смогли сбежать. Понятно. А что с ним? Он твой сын? «Что?» — Даяна опешила от такого вопроса. «Нет-нет, что ты... А... Йома...» Она еще раз взглянула на Уилла, словно решаясь на что-то, и, сделав для себя определенные выводы, тихо продолжила, ныряя в омут с головой. «Йома — последний выживший сын лорда Кацури, нашего бывшего господина». Поляна погрузилась в тишину, и свободные, как они себя называли, заметно напряглись, ожидая реакции ворона. Видимо, это должно было приоткрыть какую-то тайну, но Уилл лишь поморгал и, склонив голову на бок, медленно протянул. «Так, и что же произошло с вашим господином?» «Если ты не в курсе, что происходит, значит, ты совсем недавно в наших краях». После недолгого молчания первым подал голос мужчина, пальцы и руки которого были обмотаны бинтами. «Ага, буквально сегодня выбежал из Краутанской империи». «Вы... выбежал?» Эта империя находится уже в четырех днях пути отсюда». Несколько нестройных голосов слились в удивленное восклицание. «Прости за вопрос, но...» Гияра опередила остальных, удивленно глядя на парня, так как пробежать такое расстояние за день было действительно непросто. «Как это возможно? Мы же видим твой уровень. Со 120-м нельзя развить такую скорость. У меня... Разве это важно? Проявите хоть немного благодарности и не доставайте его вопросами» да Даяна решила, что допрос в их положении не очень уместен, но Уиллу нужно было больше доверия со стороны этой группы, чтобы медленно, но верно он смог получить нить к цепочке заданий. Да, у него есть название локации, где держат рабов, а также имя того, кто может обладать нужными знаниями о покупателях, но можно же извлечь максимум пользы из всей этой истории». «Если выпадет квест, где убийство врагов свободных совпадет с уже полученными миссиями, разве это не будет двойная, а то и тройная выгода?» «Все в порядке», – парень улыбнулся. «Уровень – это не показатель всей силы. И раз уж на то пошло, я хочу, чтобы вы могли мне довериться». Ворон решил, что открыть правду о себе будет лучшим способом получить нужные отношения со стороны группы. «На самом деле, я король Адамароны, и, скажем так, пришел с целью заключить союз». Король, ты... Ах! Компания застыв от такого заявления на пару секунд, быстро пришла в себя. Короли не бегают от империи к империи и не сражаются, как это делал ты. Мужчина, говоривший это, достал какой-то шарик и закинув себе в рот, устало вздохнул и добавил: "По крайней мере, я не слышал о таких королях". "Он прав", да я наприщурившись отошла на шаг. "Заявлять, что ты король без Ее слова и улыбка резко оборвались после того, как замерши на некоторое время незнакомец поднял палец над головой. «Посмотрите еще раз». «Доказательств». Женщина со шрамом внимательно разглядывала надпись и, замолчав, склонила голову. «Простите, Ваше Величество, нашу глупость». Это была не дань уважения, а скорее норма дворцового этикета, который, видимо, крепко вбили их головы. Остальные поступили точно так же. «Наше поведение недостойно личной охраны нашего господина». «Все в порядке». Вновь убирая титул, Ворон усмехнулся. «Я понимаю». «Теперь парень знал, почему на эту кампанию не действовала поступ короля. Они были не просто гражданами, а бывшими стражами лорда. И, если возможно, давайте поговорим без всех этих правил. Как я и сказал, моя цель – заключение союза». «Ваша... Ворон...» Да я поправила себя, и ее взгляд стал серьезным. «Скажу лишь одно. Это будет очень непросто». «Что это значит?» Уилл, предчувствуя плохие новости, все же задал необходимый вопрос. Месяц назад на замок нашего лорда напали, сумел захватить в плен его жену и детей. Самого его убили на месте. Погибло много солдат и стражей. Тех, кто были серьезно ранены, заковали в цепи и увели с собой. Женщина посмотрела на Йома и продолжила вспоминать события тех дней. Неделю назад на их логово напали свободные, и именно благодаря им наш молодой господин и мы смогли спастись. Вот как! история была действительно неприятной значит вы теперь в рядах этих свободных да женщина говорила медленно и с каждым словом будто возвращалось прошлое которое хотела забыть и одновременно с этим выжечь у себя в памяти мы побывали в аду но смогли вернуться благодаря чужой помощи мы опытные войны но да я сжала губы и тихо выдавила Среди них есть настоящее чудовище, по сравнению с которыми самые страшные монстры всего лишь игривые котята. Да они рабы просто животные. Я... я знаю, что мы не единственные, кому так не повезло. Я хочу им помочь. Как только мы найдем, где спрятать Йома, я сделаю все, что в моих силах, чтобы испепелить их гнезда дотла». В ее глазах и во взгляде ее товарищей пылал огонь, который сможет потушить лишь месть. «Чистая, холодная и испепеляющая месть». Уилл хорошо понимал их и был готов помочь искоренить заразу. Вот только ему не давала покоя одна мысль. «Не могу понять, кто же осмелился напасть на вашего господина?» «Единственный, кто мог пойти на такие меры, это один из двух оставшихся лордов. Видимо, кому-то из них надоело быть одним из трех, и он хочет стать единственным правителем Эллако.